В глубине леса. Ты идешь вперед. Тебя никто не заставляет. Ты не сопротивляешься и не сражаешься. Ты просто делаешь то, что тебе говорят, одеты в золотое и красное. Ты слаб, а они сильны. И они говорили тебе, обещали, что это сделает сильным и тебя. И где-то в глубине души ты не хочешь их подвести, даже если... Кахам дюнахири Она смотрит на тебя, ее глаза почти скрыты под маской. Знает ли она? Известно ли ей, что ты на самом деле думаешь? Ты стоишь перед Зариром, чтобы получить благословение Бога. «Получи благословение», — повторяет сто голосов. «Встань передо мной на колени». Легкое давление на руки опускает тебя вниз. Ты принимаешь Зарира внутри себя. Будешь ли ты верным и истинным, — а если нет, ты понимаешь, что огонь поглотит тебя изнутри? Ты киваешь. Произнеси слова, Кахан-Дюнахири. И как ты можешь? Как ты можешь, когда они являются ложью? Когда ты смущен, когда все подвергаешь сомнению, но даже если твои мысли таковы, тебя предает язык. «Я принимаю Зарира», — говоришь ты. «И пусть язык превратится в пепел, если я нарушу истину!» Ты ждешь, когда это произойдет, произнеся слова, понимая, что не веришь в них. Но ничего с тобой не происходит. Лишь сто голосов повторяют «И пусть мой язык превратится в пепел!» «Открой рот, Кахан-Дюнахири!» — говорит Скиарей. «Монах встает у тебя за спиной и тянет твою голову назад!» Монах, державший твои руки, сжимает их крепче, и в тебе начинает зарождаться паника. «Прими кровь Зарира!» — кричит Сарадис. И ты напрягаешься. Слишком поздно останавливаться. Слишком поздно отбиваться. Холод каменной чаши придавливает твою губу к нижним зубам. Сначала ты чувствуешь кровь. Затем горечь заставляет твое тело сопротивляться, и ты пытаешься вырваться. «Пей! Пей кровь Зарира!» Тебя обжигает. Вот оно. Ты платишь за свое вероломство, твой язык превращается в пепел, ты хочешь выплюнуть его, но рука зажимает тебе рот, другая нос. У тебя нет выбора. У тебя нет выбора. И мир начинает растворяться в красном и оранжевом. Огонь все поглощает, огонь приближается, и ты находишься в его центре. Ты сам стал центром. Он приведет к нам Зарира, кричит Сарадис, и мир будет гореть. Ты огонь, ты погружаешься в темноту.